Глава 3. Доброму епископу тяжелая епархия. Епископ, превратив свои разъездные суммы в милостыню, тем не менее совершал пасторские разъезды. Епархия представляла мало удобств для путешествий. Там мало равнин, много гор и почти нет дорог, как было замечено выше. Заключала она 32 прихода, 41 викариат и 285 рекордов церкви без приходов. Объехать все это было задачей нелегкой. Епископ, однако, справлялся с этим. Он обходил окрестности города пешком, ездил в Таратайке по долинам, а в горах путешествовал верхом на лошаке. Обе старушки сопровождали его. Туда, где дороги были чересчур дурны, он отправлялся один. Однажды он прибыл в Сенес, в старинную епископскую резиденцию верхом на осле. Его очень тощий в ту пору кошелек не позволял ему другого способа передвижения. Городской мэр, вышедший встретить его к подъезду епископского дома, смотрел на него с недоумением, когда он слезал со сла. Несколько человек-буржуа пересмеивались вокруг него. «Господин мэр и господа обыватели», — сказал епископ, — «я вижу, что вас смущает. Вы находите, что со стороны такого смиренного служителя, каков я, — Большое высокомерие ездить на том же животном, на котором восседал Иисус Христос. Могу вас уверить, что я делаю это по необходимости, а не из самомнения. Во время объездов он был снисходителен и кроток, и менее проповедовал, чем беседовал. Он никогда не ходил за далекими примерами для своих поучений. Жителям одной местности он указывал на жителей другой, соседней местности, В округах, где были жестокосерды к бедным, он говорил, «Взгляните на жителей Безансона. Они разрешили выкосить луга бедных, вдов и сирот, тремя днями ранее остальных. Они даром ставят им дома, когда развалятся старые, зато эта страна, благословенная Богом, в сто лет там не было ни одного убийцы». В деревнях, алчных к наживе, он говорил, Посмотрите на амбрюмских жителей. Если у отца семейства сыновья на военной службе, а дочери в услужении в городе, и он за не может во время жатвы или один с ней не сладит, кюре упоминает о нем с кафедры. В воскресенье после обедни все жители деревни, мужчины, женщины и дети, отправляются на поле одиночки, исполняют за него работу и приносят в его амбар солому и зерно его жнивы. Семьям ссорящимся из-за денежных расчетов или наследства он говорил «Поглядите на горцев де Вальни, живущих в такой дикой местности, что по пятидесяти лет не услышишь там соловья. А между тем, если умрет там отец семейства, сыновья уходят на заработки, предоставляя все свое имущество сестрам, чтобы они нашли женихов». В округах, где крестьяне склонны к сутяжничеству и разоряются на гербовую бумагу, он говорил «Посмотрите на добрых поселян долины Квейраса. Их 3000 душ. Господи, это словно маленькая республика. Там не знают ни судьи, ни приставов. Один мэр все решает». Он распределяет налоги, обличает каждого по совести, даром разбирает ссоры, делит наследство без вознаграждения, постановляет приговоры бессудебных издержек, и его слушаются, потому что он человек справедливый посреди людей простодушных. В селениях, где не было школьного учителя, он опять указывал на квейерасские порядки. Знаете ли, как они устраиваются? Так как деревня из десяти или пятнадцати домов не всегда может удержать учителя, у них на целый околоток один преподаватель, и он ходит из одной в другую. В одной пробудет неделю, в другой десять дней учит. Эти учителя ходят на ярмарки, и там-то я видел их. Их узнают по гусиным перьям, воткнутым в шляпу. Тот, кто учит читать, носит одно перо, у тех, кто учит писать и считать два пера. Те же, кто учат читать, считать и латыни, трипера, это великие ученые. Стыдно оставаться невеждами. Поступайте так, как делают жители Квейраса. Таким-то образом, степенно и отечески, поучал он. За неимением примеров он выдумывал притчи, бившие прямо в цель. В них было мало фраз и много образов, что было так же и красноречием Христа, красноречием, полным убеждения, а потому и убедительным.